Час или два Дэнни плутала, в конце концов достигнув Уэст-Энда. Здесь городская суета была еще оживленнее, жизнь бурлила. День клонился к вечеру, и девочка с волнением наблюдала, как зажигаются фонари перед театрами, и толпы счастливцев заполняют рестораны и бары. Становилось холоднее, ноги ныли, но какое-то время она этого не замечала. Слишком была занята тем, что слонялась по улицам, впитывая волшебные зрелища и наслаждаясь этой странной, немного пугающей свободой. Возле станции подземки Ковенгарден мужчина торговал с жаровней хот-догами и жареным луком. Запах еды привлек Дени, напомнив про голод. От жаровни исходило приятное тепло, и Дени остановилась в паре метров от нее, прикованная к месту зрелищем того, как продавец в черной вязаной шапочке и непромокаемом плаще переворачивает луковые кольца металлической лопаточкой. Должно быть, она простояла так долгое время, потому что мужчина наконец заметил ее. «Хочешь купить хот-дог, — спросил он хриплым грубым голосом. Но я не хотела ответить утвердительно, но язык словно прилип к гортани. Кроме того, она и так потратила сегодня много денег. Было бы глупо тратиться еще, поэтому она покрутила головой. Мужчина что-то проворчал, явно недовольный. Тогда, проваливая отсюда, буркнул он, снова занявшись готовкой. «Ты отпугиваешь клиентов, стоишь тут как нищенка, просящая милостыню. Где, кстати, твоя мать с отцом?» Дэнни заморгала. «Они, они», — начала она. Но было понятно, что продавец не слушает ее, поэтому девочка отступила на несколько шагов, повернулась и, залившись краской, свернула в переулок. Вечер тянулся, а Дэнни становилось все холоднее. Ее походка, такая бодрая днем, понемногу замедлялась. Проходя мимо ресторанов, расплескивавших по мостовой золотой свет, она с тоской думала о том, как там должно быть тепло. Дэнни стучала зубами от холода и пыталась обрести прежнюю решимость. Когда ей это не удавалось, она начинала думать о Линден Лодж, и мысль о приюте подгоняла ее. Около 11 часов она остановилась, сняла пальто и надела еще один свитер, натягивая его через голову. Дэнни да услышала восхищенный свист какого-то мужчины, донесшийся с другой стороны улицы. Во второй раз за вечер она покраснела и поспешно напялила на себя пальто. Позади нее раздался смех, но девочка не обернулась посмотреть, откуда он исходит, а поспешила убраться прочь. Она не знала, где находится. В этом тесном хитросплетении улиц было полно значлых заведений, влекущих к себе бродяг и пьяниц, а также магазинов, чьи витрины приводили ее в восторженное смущение. Поняв, что ходит кругами, она занервничала впервые за весь день. Куда она забрела? Где ляжет спать? Что будет делать? Закатившееся солнце, казалось, забрало с собой последние крупицы ее решимости, и она внезапно почувствовала пронзительную боль одиночества не знала, что наступит момент, когда она не сможет идти дальше, когда надо будет где-то найти пристанище. Она остановилась, поняв, что уже несколько раз проходит по одной и той же улице. миглянка инстинктивно стремилась избегать людей, их пусть и случайного внимания, а потому свернула сначала налево, а потом направо в пустынный переулок. Несколько больших металлических баков, раза в два выше Дэнни, стояли вдоль мостовой, окруженные черными, полиэтиленовыми мешками с мусором. От них исходил едкий запах, но это, по крайней мере, хотя бы отпугивало людей. Дэнни выбрала дверь с большим железным замком. Никто не выйдет оттуда. И, положив сумку на ступеньку, села рядом. Только теперь, дав отдых ногам, она почувствовала в них дрожь. Она очень много ходила и очень мало ела. И теперь, когда она сделала остановку, в животе заурчала от голода за всех сил, стараясь не обращать на это внимания, она легла на холодный бетонный порог перед дверью, положив голову на сумку и закрыла глаза. Подмораживала ей бетон, казалось, забирал у Дэнни последнее тепло. Ее худенькому бедру неудобно было на пороге, но она не двигалась, зная, что как не повернись, лучше не станет. Вместо этого девочка пониже натянула капюшон пальто, так, чтобы закрыть глаза. В темноте она могла представлять себе, что находится далеко отсюда. Она твердо сказала себе, что не наделала глупостей, что поступила правильно. Все лучше тех каверс, что наверняка готовили для нее мучители из Линдон-Лодж.